Глава 110 «Джарвис, что за черт?» Бет стояла в своем кабинете перед широкоэкранным телевизором, в которой шла трансляция, настроенная техниками Джарвиса Бернса. Выйдя вчера вечером из офиса ФБР, Бет немедленно позвонила Сэму Данелли и рассказала, что случилось с Роем Кингманом. Данелли отправил Бернса помочь руководить спасательной операцией. Дела шли неплохо, пока они не потеряли след Мейс. Мужчина в костюме и с надетой гарнитурой лихорадочно печатал на портативном клавиатуре, выкрикивая в микрофон инструкции. Бернс продолжал смотреть на экран, куда шла передача с камерой, установленной на вертолете. Местность внизу была темной и пустынной. «Бэт, это лучший план, который мы смогли придумать при таких обстоятельствах». У нас были две наземные группы, которые шли за ней. На «Дукате» стоял маячок. Они перевели ее в другой транспорт. Но наши группы не должны ее упустить. Он обернулся к технику. «Срочно дайте мне на линию командира наземных групп». Через несколько секунд техник протянул гарнитуру Бернсу. Тот с минуту слушал, потом бросил гарнитуру своему человеку и повернулся к Бет. Они попали в засаду. «Плотный огонь, есть потеря». «Они вышли из игры, Бет, у нас где-то есть крот. Это единственное возможное объяснение». Начальник полиции ударила кулаком по столу. «Теперь у нас нет ни одной идеи, где ее искать». «Идеи есть», — спокойно ответил Бернс. «У нас был четкий сигнал из заброшенного фермерского дома и два малозаметных вертолета поддержки неподалеку». Он похлопал техника по плечу. «Филлипс, скажите командиру воздушной поддержки начать прочесывать десятимильный периметр. Если нам чуть-чуть повезет, мы их прихватим». «А если не повезет?» «Бет, я делаю все, что могу. Вспомните, вы позвонили директору Данелли в последнюю минуту. Я хорошо знаю свое дело, но я не волшебник». Бет притихла. «Я знаю, простите, просто это...» «Она ваша сестра», — Бернс положил руку на плечо Перри. «Я понимаю, Бет». Клянусь, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы вернуть ее. Спасибо, Джарвис. «Ради духа честной игры оставляю первый удар за вами», — сказала Барт, которая с каждым движением подходила все ближе к Мейс. «А я ради духа честной игры предлагаю убить вас любым способом, каким смогу». «Так вы не хотите первый удар?» «Нет, как раз хочу». «Но еще я хочу, чтобы они отошли в сторону», — ответила Мейс, указывая на расставленных поблизости стрелков. «Чтобы не получить пулю в спину, если я возьму над вами верх». Барт помешкала, потом махнула стрелкам рукой, приказывая очистить площадку. Мейс отступала, пока не оказалась у дальней стены, держа нож перед собой. «Я жду», — произнесла Барт, — «ваш первый удар. А я все еще размышляю, каким он должен быть». «Это смешно, если вы...» Мейс резко бросила руку к рубильнику на распределительной коробке. В здании мгновенно стало темно. Резкий поворот кисти, и ее нож полетел в грудь ближайшему стрелку. Мужчина рухнул на пол, кончик лезвия вошел ему в левую камеру сердца. Мейс без труда видела в непроглядной темноте, поскольку ее контактные линзы последнего поколения, в действительности были современной оптикой, адаптирующейся к любым уровням света и тьмы. Подарок от ФБР как раз для подобных ситуаций. За время разговоров с Барт она засекла четверых стрелков на земле и еще троих на галерее. У них были хеклеры UMP и MP5, а она отчаянно нуждалась в огневой мощи, пока бандиты не сообразили, как снова включить свет. Пригнувшись, Перри скользнула к мертвецу и схватила его пистолет-пулемет и два запасных магазина. Затем она открыла огонь. Один из парней, стрелявший рядом, дернулся, когда ему в грудь и туловище вошли две пули. Он выпустил еще несколько неприцельных коротких очередей, потом упал на пол и остался лежать. Мейс мгновенно перекатилась на шесть футов влево, уходя от пуль, накрывших ее оставленную огневую позицию. Бандиты целились по вспышкам выстрелов. Она срезала еще одного парня очередью по коленям. Он заорал, упал, но продолжал стрелять. Следующая пуля попала ему в лицо, и его UMP замолчал. Открыли огонь стрелки с галереи. Пули сорокового калибра — рикошетели от бетонного пола. Мэйс метнулась за какой-то наладочный механизм, отстреляла последние патроны из магазина, выбросила его и вставила новый — пока вокруг свистели пули ответного огня. Несколько из них угодили в верстак, за которым она пряталась, и Перри почувствовала, как отлетающая щепка взрезала ей плечо и щеку. По лицу потекла кровь. Еще одна пуля прошла в притирку к левому бедру, обжигая кожу. Мейс стреляла по галерее, но даже со своей оптикой она практически ничего не видела сквозь дым от интенсивной стрельбы. Оставшиеся бандиты тоже укрылись и у них преимущество высоты и больше огневой мощи. Мейс прижали. Перспективы удручающе просты. Без чьей-то помощи их смерть всего лишь вопрос времени. Мейс. Она оглянулась и увидела, что Рой лежит. Его лицо искажено от боли. Даже отсюда, в зеленоватой подсветке линз, Перри видела темное пятно на его рубашке. Она знала, что это кровь. Мэри Барт, наклонилась над ним, отведя нож для последнего удара, а он отчаянно брыкался, пытаясь оттолкнуть ее. «Рой!» Взрыв вынес обе створки широкой двери на добрых десять футов внутрь. Из дыма проступили фигуры, зрелище которое невозможно забыть. В цех ворвались двадцать бронированных штурмовиков из команды спасения заложников ФБР. Один только вид этих парней мог до смерти перепугать любого, каким бы боевым опытом тот не обладал. Зная, что сейчас случится, Мейс бросилась на пол, выдернула из ботинок затычки и вставила их в уши. В следующую секунду в цехе взорвались светошумовые гранаты. Под прикрытием шквала огня, который КСЗ, пользуясь приборами ночного видения, обрушивая на бандитов, Мейс вскочила и побежала к Рою. Мэри Барт лежала на боку, оглушенная взрывами, из одного уха у нее текла кровь. Когда она пыталась подняться, чтобы добить Роя, Мейс прыгнула и врезала прикладом своего UMP ей в висок. Женщина растянулась на полу. Через минуту прозвучало все чисто. Кто-то поднял рубильник, и в здании снова вспыхнул свет. «Есть раненый!» — крикнула Мейс. В темноте она успела порвать рубашку Роя и воспользовалась обрывками ткани, чтобы остановить кровотечение. Пока к ним бежали медики, сопровождающие любую операцию КСЗ, Пэрри сказала Рою, с тобой все будет хорошо. Мне не кажется, что со мной все будет хорошо. Рой, ты не можешь умереть. Почему? У меня такое чувство, что мне понадобится один обалденный юрист, а ты единственный, кого я знаю. Кингман успел выдавить слабую улыбку, прежде чем им занялись медики. Через несколько минут вертолет уже уносил их в сторону ближайшей больницы.